Глава пятьдесят Аня. Спустя два месяца. Я эластичный бинт на самое одно убрала. Наверное, зря, да? Нервничаю, глядя на разложенный чемодан с вещами. В нашей всегда уютной гостиной творится хаос. На сквозящее в воздухе напряжение чувствуется. Даже птицы заглядывают в окна как-то грустно. Миша, проходя мимо, тянет меня за руку и прижимает к себе. Всего на секунду, потому что мы страшно торопимся. Но этого вполне достаточно, чтобы я ему улыбнулась. Последние три дня мы посвятили только друг другу, и теперь мне еще сложнее его отпустить. Как расставаться минимум на полгода с человеком, без которого безумно скучаешь, даже когда он моется в душе за стенкой. Пока не знаю. Это сложно. Все нормально, любимая. Не переживай. Давай закроем его уже, иначе мы никогда не выйдем. Я киваю, молча наблюдая, как он наклоняется над чемоданом и застегивает замок. Зачем-то поправляю вылезший ярлычок на вороте Мишиной футболки. Делаю это, чтобы просто еще раз дотронуться. Сама не знаю, куда себя деть. Оглядываюсь и потерянно улыбаюсь. Булиту. Щенок, нахмурившись, подбирается ближе и трётся с плюснутой мордочкой мою ногу. Булит — французский бульдог. Миша подарил мне его на день рождения, чтобы я не скучала, когда он будет в Америке. И этот малый вряд ли даст мне грустить. По крайней мере, он так яро расправляется со всеми подушками в доме, что я едва успеваю убираться. От предложения родителей переехать к ним на время я отказалась. Хочу жить здесь. В квартире, стены которой помнят наш смех. Долгие разговоры по ночам. И не только разговоры. Стоны, и всхлипы, жаркие признания в любви. «Так, ну все. Немного хрипло говорит муж. «Посидим на дорожку. Иди сюда, солнце». Я плюхаюсь к нему на колени и от резкого головокружения обнимаю сильную шею. Обещала себе, что не буду сегодня плакать. Поэтому умиротворенно вздыхаю и царапаю кончики пальцев жесткими волосами на его затылке. Полгода. Полгода. Мы договорились попытать удачу с моей визой в ноябре, чтобы в декабре, после новогодних праздников, Миша забрал меня с собой. Самая страшная мысль, что мы будем делать, если виза визе снова откажут. «Я сойду с ума. Точно!» «Ладно, парень», — подмигивает Миша псу, — из-за главного и не позволяй называть себя булей, как какая-нибудь трусливая девчонка». «Эй, это моя собака. Как хочу, так и называю». «Ты насмехаешься над его мужественностью». Миша треплет бульдога по голове. «Какого цвета подарил мне муж собаку?» «Конечно, белого. У него нет мужественности, Миш. Булит собака». «У всех, у кого есть член, есть мужественность», — произносит занудным тоном. Прямо умные цитаты от Авдеева, с улыбкой прячусь у него на шее. «И когда у нас будет сын, все эти чепчики-пузунки, тем более колготки, тоже в топку, Ань. Мужик с рождения должен быть мужиком и видеть свои пятки». «Какой ты смешной, какой еще сын?» «Наш. Ванька. Иван Михайлович. Иван Авдеев. Первый в мире хоккеист». «Только этого мне не хватало. Ворчую, и схлипываю от жалости к себе. Мне, по-твоему, потом вас обоих ждать?» Миша хмурится. «Эй, малышка, я же пошутил. Хотел повеселить тебя, а ты еще больше расстроилась». «Муж гладит меня по волосам. Поедем, все ждут». Молча спускаемся в прохладный серый паркинг Пока Миша убирает чемодан в багажник Я устраиваюсь в водительском кресле Поднимаю его, корректирую высоту руля И важно смотрю в боковые зеркала За рулем огромного оранжевого танка Я выгляжу эпично Слишком уж мелкая Водители в пробках, едва завидев меня, обычно доброжелательно улыбаются Я лишь пожимаю плечами в ответ За два месяца вообще многое поменялось Я получила права и заняла первое место на соревнованиях по пилонному спорту, на которые, не знаю как, но Миша заставил прийти даже моего отца. Прошлогодней чемпионки Беспаловой, которой я настолько не угодила в прошлый раз, что она решила устроить мне подлянку с маслом, на соревнованиях не было. Я списала это на совпадение, но Роксана призналась. Каролину дисквалифицировали на целых два спортивных сезона. Думаю, здесь не обошлось без обостренного чувства справедливости моего мужа. Родина с размахом отметила завершение победного сезона и готовится к новому, но уже без знаменитой четверки. Все, кроме Миши, переходят в Родину-1 и будут играть в КХЛ. А Вита решила продолжить свою карьеру в Чайке, поближе к Денису. Есть печальные новости. Миша прошел полное обследование в Москве, вердикт лучших хирургов страны. Играть он сможет всего несколько лет, и то, если не будет серьезных травм и разрыва связок. Можно сделать дорогостоящую операцию, но восстановительный период сложный. Ей шансы больше никогда не вернуться в прежнюю форму. А еще мы много встречались с друзьями, веселились и жили, как обычная молодежь, в нашем возрасте. Без утренних и вечерних тренировок, строили планы, разговаривали о жизни, иногда ругались, но сразу же находили силы помириться. Ограниченное время, будто жесткие тески давило и сближало нас еще сильнее. Поворотник забыл, Аня. Тихо критикуют Миша, отворачиваясь к окну. «Ой, не лезь под руку! Завожусь!» «Ну, забыла ведь!» «Да сколько можно?» Звонко смеюсь. И когда ты уже уедешь?» «Сегодня». Тут же замолкаю, дышу через раз. Весь день словно дрейфую на трехметровых волнах. Иногда мне кажется, что выплыву. Совсем справлюсь, а порой до и страшно. Точно, точно утону. Без него утону. В доме Авдеевых слишком много людей... Наши семьи, парни из родины, Бьянка. Родители организовали для сына проводы. Миша тут же уходит со всеми прощаться, и следующие два часа мы встречаемся преимущественно взглядами. Я все время удивляюсь. Неужели этот высокий, серьезный мужчина мой муж? Пытаюсь дышать полной грудью, но получается через раз. Бьянка отвлекает. «Давай я тебе мясной рулет принесу, Ань. Такой вкусный, закачаешься. Я две порции съела». «Нет». Морщусь, будто то услышала что-то отвратительное. Снова чувствую легкое головокружение. Я в последнее время мясо не очень люблю. Прям плохо становится, когда вижу. О, я сама такая. А вдруг наклоняется ко мне астра, поглаживая объемный живот. Как забеременела, так и не ела ни разу. Съешь и рыбку. Я никогда не любила мясо. Зачем-то уверенно вру, и свекровь уходит. Слава богу, больше никого рядом нет. Бьянка округляет глаза, и испуганно смотрит на меня. Аня, я правильно понимаю? Я сейчас. Никому не говори. Резко поднимаюсь и несусь в ванную комнату.